поэтому не стали идти в ночь. Разложив костры, приготовили жареное мясо и долго наедались, чувствуя себя в безопасности за водной преградой. Пуская верблюдов галоп, затем снова давая им отдохнуть, в сумерках подошли к рву, где я встречу высыпал дозор, приветствуя наше возвращение домой. Поручив разместить и накормить верблюдов, поспешил к себе. Надо было сделать набросок анатомической полукерасы, образ которой вертелся в голове.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 «И я рад видеть тебя, Рам!» Я вытащил свою ладонь из тисков кузенца, растирая онемевшие пальцы. Тот добродушно оскладился и вернулся к работе, оставив разговоры нам с Уильямом. «Сэр, нам раньше переделать керасы воительниц вашей жены или клепать керасы для остальных воинов?» «Полу керасы!» Автоматически поправил я американца. «Воительницы уже в керасах. Временное неудобство им на пользу. Может, одумаются и займутся женскими делами».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 За свиньями ухаживали женщины, имени которых я не помнил. Каждый день они собирали по всему поселению остатки еды, копали разные коренья, чтобы прокормить эту ораву. И все равно они были голодны. Постоянные хрюканье и визжание были фоновыми звуками плажа. «Хат!» — снова обратился я к старости. «Свиней режь руку дней, пока их всего не останется одну руку. Оставишь одного самца и четыре самки».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 Дети успокоились, но о еде мне пришлось забыть, так как они оба оперативно принялись поглощать мои лепешки, обмакивая их в чечевичный суп. Мы с Нелл рассмеялись, даже Мия улыбнулась и пошла в спальню, метнув на меня призывный взгляд. «От судьбы не уйдешь!» Я осторожно садился с колени сыновей и последовал за второй женой, под одобряющим взглядом Мии. «Если вчера в пляже оставались те, кто не слышал стонов Нелл, то сегодня крики Мии, наверное, слышал даже глуховатый житель».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 Теперь оставалось нарядить воинов этими доспехами, и Лайтфуд мог переходить к следующему этапу — ковке длинноклинкового оружия. «И тогда я с полным правом буду считать себя повелителем стали».